Ну а если дела сложатся иначе, если Анисимову не суждено более работать в индустрии, что же Серебряников будет чист перед совестью, перед людьми и перед вами, Александр Леонидович? Разгадав с полуфразы эту благопристойную, непроизнесенную речь, Анисимов сразу отбросил ее. Его бритая верхняя губа приподнялась, обнажив крепкие белые зубы. Подчиненным Анисимову был хорошо известен этот его грозный оскал. В такие минуты Анисимов наотмашь бил беспощадными словами. Рывком взяв сигарету, он зажег спичку, она плясала в его пальцах. Так и не сумев закурить, он отбросил догоревшую спичку и сдержал себя. «Ступай. И пришли мне две общие тетради. Больше ничего мне от тебя не надо». Александр Леонтьевич обедает. Тускловатый свет московской улицы проникает в широкие окна, окаймленные двойными занавесями, тяжелыми красноватыми, свисающими вдоль косяков, и белыми шелковыми, что подтянуты к фрамуге. Длинный обеденный стол, вокруг которого разместились 12 стульев в полотняных чехлах, покрыт белоснежной скатертью, лосница паркет, поблескивает стекло и полировка буфета. В убранстве столовой не найдешь ни одной индивидуальной особенной приметы. Анисимов равнодушен к житейским удобствам, к своей многокомнатной квартире. Это безразличие разделяет его жена Елена Антоновна, занимающая немалый пост в управлении подготовки трудовых резервов СССР. Хозяева не обставляли квартиру, Попросту вместе с этим жильем получили и мебель, размещенную по комнатам чьими-то руками. В гостиную, что находится рядом со столовой, неделями не заходит никто из членов семьи. Там так и высятся пианино в полотняном чехле и кресло под такими же чехлами. Красивые цветочные вазы не оживлены цветами и с года в год стоят пустыми. Дети, иногда забегающие к сыну Анисимова Андрюше не резвятся, притихают в этой квартире. Сюда не приходят гости. Впрочем, в последние 3-4 года здесь побывали несколько давних товарищей Александра Леонтьевича. Они значились в минувшие времена репрессированными. А ныне, после смерти Сталина, Он на стене висит в золоченой раме, его писанный маслом портрет со звездами генералиссимуса на погонах. Покидали лагеря, огражденные колючей проволокой, возвращались из тюрем, из ссылки. Сам Александр Леонидович не испил из этой чаши. Полоса репрессий, которая вот-вот, казалось, настигнет и его, все же прошла мимо. Порой тот или иной воскресший товарищ звонил Александру Леоничу. Вымуштрованный секретарят Анисимова строго придерживался правила, если кто-либо, желавший поговорить с Александром Леонтичем скажет о себе его старый товарищ или по личному вопросу тотчас же докладывать. Однажды Серебрянникову изрядно влетело за то, что в подобном случае он предпочел не отвлекать Анисимова, ведшего совещания в своем кабинете и лишь позже сообщил о звонке. Правда, звонки такого рода были редки. Отрываясь от любого дела, Анисимов брал трубку, радушно здоровался, тепло расспрашивал. Самый чуткий, обостренный страданиями, унижениями слух не мог бы уловить в его повадке, в его тоне малейшую нотку сановности. Листая свой календарь, выкраивал вечерок, назначал свидание у себя дома. Он за полночь просиживал с пришедшими, вспоминая то, что довелось вместе пережить, перебирая погибших и живых, и неизменно старался что-то сделать для вернувшегося, помогал устроиться, то есть получить приличное жилье, подходящую работу или пенсию. Затем опять долгими вечерами и днями Большие комнаты этой квартиры пустовали. Дюжина стульев, расставленных вокруг стола, так никогда и не служила веселому шумному сборищу.